Глава восьмая. Несколько вопросительных знаков по поводу некоего кабюка, который, быть может, и не звался кабюком. Наше трагическое повествование не было бы полным, и читатель не увидел бы во всей их строгой и правдивой выразительности великие часы рождения революции, часы наивысшего общественного напряжения. Сопровождавшегося мучительными судорогами, если бы мы опустили в начатом здесь наброски, исполненные эпического чудовищного ужаса, случай, происшедший тотчас после ухода Гаврош. Скопище людей, как известно, подобны снежному кому. Катясь вперед, они обрастают шумной человеческой массой, где они спрашивают, кто откуда пришел. Среди прохожих, присоединившихся к сборищу, руководимому Анжель Расом, Комбефером и Курфейраком, находился некто, одетый в потертую на спине куртку грузчика. Он размахивал руками, кричал и был похож на человека, который хватил лишнего. Этот человек, которого звали или который назвался Кобяком, совершенно неизвестный тем, кто утверждал, будто знает его сильно подвыпивший или притворявшийся пьяным, сидел с несколькими повстанцами за столом. Этот стол они вытащили из кабачка. Кабюк, приставая с угощением к тем, кто отказывался пить, казалось, в то же время внимательно оглядывал большой дом в глубине баррикады, пять этажей которого возвышались над всей улицей и глядели в сторону Сен-Дени. Внезапно он вскричал. «Товарищи, знаете что? Он из какого дома нам следует стрелять. Если мы там засядем за окнами, тогда... Чёрта с два! Никто не пройдет по улице!» «Да, но дом заперт», — возразил один из его собутыльников. «А мы постучимся». «Не откроют. Высадим дверь». Кобюк бежит к двери возле которой висит увесистый молоток, и стучится. Ему не открывают. Он стучит еще раз. Никто не отвечает. Третий раз. В ответ не звук. «Есть тут кто-нибудь!» — кричит Кобюк. Никаких признаков жизни. Тогда он хватает ружье и начинает бить в дверь прикладом. Дверь старинная, сводчатая, низкая, узкая, крепкая — из цельного дуба, обитая изнутри листовым железом, с железной оковкой, настоящая потайная дверь крепости. Дом задрожал от ударов, но дверь не поддалась. Тем не менее, жильцы дома, вероятно, встревожились. На третьем этаже осветилось и открылось, наконец, слуховое квадратное оконце. В оконце показалась свеча, и благообразное испуганное лицо седовласого старика-привратника. Кобюк перестал стучать. — Что вам угодно, господа? — спросил привратник. — Отворяй, — потребовал Кабюк. Это невозможно, господа. — Отворяю сейчас же. Нельзя, господа. Кобюк взял ружье и прицелился в привратника. Но так как он стоял внизу и было очень темно, то привратник этого не видел. Ты отворишь? Да или нет? Нет, господа. Ты говоришь нет? Я говорю нет, милостивые. Привратник не договорил. Раздался выстрел. Пуля ударила ему под подбородок и вышла сквозь затылок, пронзив шейную вену. Старик свалился без единого стона. Свеча упала и потухла. И ничего больше нельзя было различить, кроме неподвижной головы, лежавшей на краю оконца и беловатого дымка, поднимавшегося к крыше. — Так, — сказал Кабюк, опустив ружье прикладом на мостовую. Едва он произнес это слово, как почувствовал чью-то руку, взявшую его за плечо со всей мощью орлиной хватки, и услышал голос на колени. Убийца обернулся и увидел перед собой бледное и холодное лицо Анжель Расс. Анжель Расс держал в руке пистолет. Он пришел на звук выстрела. Левой рукой он сгреб в кулак ворот блузы, рубаху и подтяжки кабюка. «На колени!» — повторил он. Властным движением согнув, как тростинку коренастого здоровенного крючника, Хрупкий двадцатилетний юноша поставил его на колени в грязь. Кобюк попытался сопротивляться, но, казалось, его схватила рука, обладавшая сверхчеловеческой силой. Бледный, с голой шеей и разметавшимися волосами, Анжель Раз, женственным своим лицом напоминал античную фемиду. Раздувавшиеся ноздри — и опущенные глаза придавали его строгому греческому профилю выражение неумолимого гнева и чистоты, которое в представлении древнего мира должно было быть у правосудия. Сбежавшиеся с баррикады люди стали поодаль. То, что им предстояло увидеть, было так страшно, что никто из них не мог вымолвить ни слова. Поверженный кабюк не пытался отбиваться и дрожал всем телом. Анжель раз отпустил его и вынул часы. — Соберись с духом, — сказал он, — молись или размышляй. У тебя осталась одна минута. — Пощадите! — пролепетал убийца и, опустив голову, пробормотал несколько бранных слов. Анжель раз не сводил глаз с часовой стрелки. Выждав минуту, он сунул часы в карман. Потом, схватив за волосы Кобюка, который, корчасивое, жался к его коленям, приблизил к его уху дуло пистолет. Многие из отважных людей, спокойно отправившихся на рискованное и страшное предприятие, отвернулись. Раздался выстрел. Убийца упал ничком на мостовую. Анжель раз выпрямился и оглядел всех уверенным и строгим взглядом. Потом толкнул ногою труп и сказал Выбросьте это вон. Три человека подняли тело негодяя, еще дергавшиеся в последних непроизвольных судорогах уходящей жизни, и перебросили через малую баррикаду на улицу Мондетур. Анжель раз стоял, задумавшись. Выражение мрачного величия медленно проступало на его грозном и спокойном челе. Вдруг он заговорил. Все затихли. «Граждане!» — сказал Анжель раз, «То, что сделал этот человек, гнусно, а то, что сделал я, ужасно. Он убил. Вот почему я убил его». Я обязан был так поступить, ибо у восстания должна быть своя дисциплина. Убийство здесь — большее преступление, чем где бы то ни было. На нас взирает революция. Мы — жрецы республики. Мы — священные жертвы долга. И не следует давать другим повод клеветать на нашу борьбу. Поэтому... Я осудил этого человека и приговорил его к смерти. Принужденный сделать то, что я сделал, хотя и чувствовал к этому отвращение, я осудил и себя, и вы скоро увидите, к чему я себя приговорил. Слушавшие содрогнулись. Мы разделим твою участь. крикнул Комбефер. Пусть так ответил Анжель Раз. Еще одно слово. Казнив этого человека, я повиновался необходимости. Но необходимость чудовища старого мира. Там необходимость называлась роком. Закон же прогресса в том, что чудовища рассеиваются перед лицом ангелов, и рок исчезает перед лицом братства. Сейчас не время для слова ⁇ любовь ⁇ и все же я его произношу, и я прославляю его. Любовь, за тобой будущее. Смерть, я прибегнул к тебе, но я тебя ненавижу. Граждане, в будущем не будет ни мрака, ни неожиданных потрясений, ни свирепого невежества, ни кровавого возмездия. Не будет больше ни сатаны, ни Михаила Архангела. В будущем никто не станет убивать. Земля будет сиять, род человеческий любить. Граждане, он придет этот день, когда все будет являть собой согласие, гармонию, свет, радость и жизнь. Он придет. И вот для того, чтобы он пришел, мы идем на смерть. Анжульрас умолк. Его целомудренные уста сомкнулись. Неподвижно точно мраморное изваяние стоял он на том самом месте, где пролил кровь. Его застывший взгляд принуждал окружавших говорить в полголоса. Жан Прувер и Комбефер... Молча сжимали друг другу руки и, прислонившись один к другому в углу баррикады, с восторгом к которому примешивалось сострадание, смотрели на строгое лицо этого юноши, палача жреца, светлого как кристалл и твердого как скала. Скажем тут же, что после боя, когда трупы были доставлены в морг и обысканы, у Кобюка нашли карточку полицейского агента. Автор этой книги располагал в 1848 году особым рапортом, представленным по этому поводу префекту полиции в 1832 году. Добавим также, что если верить странному, но вероятно обоснованному полицейскому преданию, Кабюк был никто иной, как звенигрош. Во всяком случае, после смерти Кабюка. Больше никто не слышал о Звенигроше. Исчезнув, Звенигрош не оставил за собой никакого следа. Казалось, он слился с невидимым. Его жизнь была мраком, его конец — тьмою. Весь повстанческий отряд был еще под впечатлением этого трагического судебного дела, столь быстро расследованного и быстро законченного, когда Курфейрак снова увидел на баррикаде невысокого молодого человека, который утром спрашивал у него про Мариуса. Этот юноша, смелый и беззаботный на вид, с наступлением ночи вернулся, чтобы вновь присоединиться к повстанцам.